Глава третья. Корпус. Восход. Удачный старт. Отряд сотника Луда шел к Бенку, чтобы прикрыть границу с полудня и заката. Это был вынужденный шаг. Еще недавно обители Дикой Степи вполне ладили с бароном и даже помогали ему в противостоянии с графом Мивусом. Но теперь они словно опалаумели. Уже два нападения на прикордонные поселения за последний октан крупными силами, отрядами по тридцать-сорок человек. Хорнер даже думал, что Мивус, нарушая соглашение, сам натравил степняков на соседа, но так это или нет, барон пока не знал. Не лучше обстояло дело и на кордоне с королевством Тиоган. Там видели большой отряд, почти в полсотни всадников. Зачем королю Вентуалу посылать столько людей кордону с какой целью? Барон был в растерянности, Но действовал быстро. Сотни луда хватит, чтобы отразить нападение степняков, да и воинов-короля надо остудить. После памятного сражения с Мивусом барон с трудом восполнил потери в людях, набрал пять десятков новичков и привлек на службу два десятка бывалых наймитов, заплатив, правда, непомерную цену. Но наймиты того стоили, тем более что в доминингах был явный дефицит опытных рубак. Однако восполнить потери в лошадях Хорнер не смог. Барон пытался купить лошадей у степняков, у барона Энкира, но те неохотно шли на сделку, даже золото и серебро не помогло. Поэтому почти две трети его дружины были пешими. И в отряде Луда верховых только два десятка. Но ничего, пешие сядут на заставах и в бенке оконные смогут организовать погоню и преследование противника в любом случае иного выхода нет добенко оставался дневной переход когда отряд луда дошел до небольшой речушки что перерезала немногочисленные поля и уходила дальше к лесу где впадало в озеро река не имела даже названия всяк называла ее по своему в стоящем неподалеку поселении именовали тихоний на карте барона мелкой Она и впрямь была мелкой, но хватало и омутов, где легко мог исчезнуть всадник на коне с поднятым в руке копьем. И еще больше было бродов, а в одном месте даже соорудили переход из тонких досок. Повозка или всадник не пройдут, а пеший может. Но использовать переход для переброски отряда нельзя, того, глядя, доски треснут. И Лут повел воинов к броду, где воды было по щиколотку одноустойчивое. Для верности сотник приказал набросать на дно веток, чтобы спокойно прошли повозки. Переправляться Лут хотел утром, чтобы к вечеру дойти до Бенка. А на ночь на берегу разбили бивак. Быстро приготовили ужин, наскоро поели и повалились спать. Бодрствовала только стража. Хоть и шли по своей земле, но о порядке помнили. Лут тщательно следил за этим и не давал расслабиться. Утром Едва светило показалось из-за горизонта, отряд уже был на ногах. Завтракали на ходу, быстро седлали лошадей, нагружали повозки, разбирали ношу. По знаку сотника конный отряд первым пересек реку и пошел к лесу, а пехота и обоз немного задержались, переходя через брод. Сам сотник был с пехотой, следил за переправой, а когда она закончилась, приказал старшему десятнику Супрутару вести отряд, и поскакал вперед вместе с оруженосцем и слугой. Он хотел догнать конницу. Шум за деревьями он услышал, когда конь донес его до опушки. Удары о железо, вскрики, ржание лошадей и какой-то приглушенный посвист. А потом на сотника вылетел конь без всадника с испачканным кровью седлом. Лут среагировал мгновенно. Осадил своего коня, дернул повод и вытащил меч. Оруженосицы-слуга повторили его маневр и тоже вытащили оружие. Сотник оглянулся, увидел, как от реки ползет колонна пехоты и обоз, прикинул расстояние сотни две шагов, и если дать сигнал тревоги пехот успеет приготовиться к бою. В этот момент справа и слева от сотника из за деревьев разом вышло несколько цепей чужой пехоты. Они были одеты в черную форму, в руках держали оружие странного вида, чем-то похожее на луки, Их было много, гораздо больше, чем воинов в отряде Луда. Сотник провел нехитрый подсчет и понял, что шансов у его воинов нет. А значит, это конец. Прямо за спиной сотника зашуршали ветки. Из-за деревьев выехали с десяток всадников, тоже в черной форме у каждого в руках оружие. Передний всадник бросил на сотника насмешливый взгляд и поднял руку. Луд видел, как остановился его отряд и старший десятник Супрутар что-то кричит воинам. Видел, что чужая пехота медленно идет вперед, вскидывает оружие, и видел, как из леса выезжают новые всадники. А потом что-то щелкнуло за спиной, свистнуло, и мощный удар в спину бросил сотника седла в траву. Боль в позвоночнике была столь сильна, что Лут потерял сознание и не почувствовал удара шею для него все было кончено. Оруженосец и слуга пережили своего хозяина на считанные мгновения, а потом их тела, пронзенные болтами, тоже полетели на землю. Смерть наступила довольно быстро и избавила их от боли и мучений. Арбалетная рота дала первый залп, когда пехота врага спешно перестраивалась для боя. Затем последовал второй залп и третий. Воины врага падали на землю, пронзенные тяжелыми болтами насквозь. Болты пробивали и щиты, и доспехи, ломали кости, рвали мышцы, накручивали внутренности. Из почти восьми десятков пехотинцев после трех залпов уцелело меньше трети. Они кое-как растянули строй, прикрылись щитами, но большего сделать не могли. Пехотные роты сократили дистанцию, вышли на расстояние прямого выстрела и дали залп. И еще полтора десятка воинов попадали в траву. Остальные не выдержали. Побросали щиты и топоры, закричали и побежали обратно к реке. Вдогонку им полетели новые болты. А на другой берег выехала чужая конница. И тоже дала залп. Вскоре все было кончено. Отряд Луда, расстрелянный почти тремя сотнями арбалетов, перестал существовать. Весь. До последнего человека. Хордингом достался обоз и три десятка лошадей. Неплохой улов и просто отличный результат. Бердин сделал пометку на карте и довольно потер руки. У хорная в замке осталось около сотни воинов. Теперь его черед. В средние века замки дворян захватывали несколькими способами – подкупом, мощным штурмом, долгой осадой. Во всех трех случаях исход дела зависел от правильного подхода и наличия средств. В этот раз первый вариант не проходил заранее, некого и незачем подкупать. Барон не дурак, знает, что речь идет о его голове, обижать некуда. Долгая осада не подходила по определению, все-таки Блицкрик, нельзя тратить время на сидение под стенами. Оставался штурм. Но из опыта земной истории было известно – Такое мероприятие всегда влекло за собой большие потери. А терять людей хординги не могли. Их армия и так невелика, каждый человек на счету. Вот и выходило, что замок надо было брать быстро и без больших потерь. И тут в игру вступал важный фактор – внезапность. Продвижение армии хордингов проходило столь стремительно, что местная власть просто не успевала не только реагировать, узнавать о вторжении. Диверсионный отряд корпуса в основном и занимался тем, что перехватывал всех гонцов и посыльных, а также стерег основные дороги, ведущие к замку барона и городам, благо их было немного, как и самих дорог. Перехватом занимались и разведэскадроны, но уже в непосредственной близости от полков. Свою роль сыграла и оторванность большинства поселений друг от друга, и их частичная изоляция. Да и психология жителей играла роль. Крестьянам не до забот хозяина, лишь бы не трогали. А кто там оброк собирает, какая разница? Вот и вышло так, что полки хордингов прошли больше половины земель барона, а он даже не знал о вторжении, о падении Бенка и о гибели половины дружины. Никто и никогда прежде не захватывал владение в доминингах врасплох. Ни один враг не проникал так стремительно вглубь территорий. У дворян просто не было опыта противодействия. И, судя по всему уже никогда не будет. Вариантов два. Повторить маневр Имера или совершить внезапный штурм, например, под утро. Каждый имеет свои плюсы и минусы. Бердин посмотрел на собравшихся в шатре командиров полков Артога и Прама. Полковник Прам прибыл на совещание по специальному вызову Бердина, оставив свой полк на прежних позициях. К этому моменту он уже охватил владение барона с восхода и полуночи, перекрыв кордоны с Мивусом и Аглинсом. Правда, полк был растянут сверх всякой меры, но в баронстве уже не было сил, способных нанести даже слабый удар по подразделениям Прама. Кроме полковников, здесь были несколько командиров роты штабных работников: начальник штаба и заместитель Артога, оба в чине майоров. Слушаю ваше предложение, капитан Иммер, вам слово. Герой Бенко, Иммер сдержанно кивнул и кашлянул. Он, как и остальные командиры, уже привык высказываться на подобных совещаниях, но раньше это было только учением, тренировкой, а сейчас каждое слово стоило очень дорого. И цена не только человеческие жизни, но и сама победа в войне. Замок хорошо укреплен, подходы просматриваются, прямой штурм без больших потерь невозможен. Но и открыто в замок не попасть – Тут наверняка знают всех в лицо. Я имею в виду возничих, поселковых старост. И в повозках больше двух десятков человек не спрятать, а устроить переодевание и въехать как свои — вряд ли. Предлагаю проникновение со стороны реки. Мои воины поднимутся по стене, захватят ворота и откроют их. А дальше дело за пехотой. «Неплохо», — кивнул Бердин. «Кто еще?» Слово перешло к ротным. Они предлагали заложить заряд под стену. Правда, на это отводили три ночи. Надо незаметно переправить отряд под стены через ров и насыпь. Арток и Прам тоже ратовали за штуру, но с предварительным подрывом ворот. Однако против плана Иммера не возражали. Ясно. Двойной план. Захват ворот изнутри и одновременно попытка подорвать их. Что-то должно сработать. Но такой план задержат нас на несколько дней, а столько времени нет. Бердин ощутил на себе взгляды командиров. Они уже успели изучить его манеру изложения и знали, что правитель наверняка уже придумал свой план. Самый лучший и верный. Василий усмехнулся. Вера в его способности у хордингов велика. Но знали бы они, что большей частью все эти способности лишь знания и опыт, да еще умение работать головой. Ничего, а скоро сами начнут соображать так же, ведь опыт – дело наживное. «Зайти в замок открыто сложно. В этом капитан Иммер прав», — продолжил Бердин. «А раз так, надо выманить барона из замка, хотя бы половину его отряда. Как? Вспомним, что заставит его, как и любого владетельного дворянина, позабыть об опасности и пойти на риск». «Угроза владения», — откликнулся начальник штаба полка Артога майор мелмиш «Верно. Хорнер выскочит из замка, как...» словом, быстро. Если узнает, что граф Мивус перешел кордон и захватил два поселения, или три. Местный распри нам на руку, да?» Бердин усмехнулся, и вслед за ним засмеялись и хординги. «Верно. Обстановка в доминингах как нельзя больше способствовала быстрому продвижению армии. За последние месяцы в доминингах вспыхивали и угасали три междоусобных конфликта. Два на полуночи, у границ с империей и один в центре между герцогом Студардом и маркизом Аглинсом. Причина конфликта, как передали разведчики-торговцы, банальна – владение судоходной частью притока Бриаша и одним поселением, стоявшим в очень удобном для причаливания месте. Причем и поселение, и приток были неподалеку от бывшего замка сына маркиза, который так неудачно для себя решил перехватить группу Орешкина. Ясно, что за конфликтом стояло королевство Дагиласты, и ясно, что отряды наемников не зря были пропущены по землям королевства, а несколько торговых судов задержаны на полуночь. В результате десятидневной войны силы маркиза и герцога поистащились, и они были вынуждены прекратить бойню и заключить договор. Опять же, под присмотром Дагиласты. Оба королевства планомерно и упорно ослабляли дворянство доминингов, увеличивая свое влияние, ослабляя соседей. И даже противодействие империи не помогло помешать этому. Но плодами труда королей суждено было воспользоваться не им, а хордингом, что уже и происходило. — Сделаем так, — продолжил Бердин. — Разведка будет искать пути проникновения в замок, а заодно присмотрит удобное место для перехода рва, а на вас, полковник Ирам, обеспечение появления гонца с восхода баронства. Какой-нибудь молодой паренек, видевший гибель заставы, может быть, кандидат в дружинники, тут такое практикуют. Словом, он должен быть испуган, косноязычен, убедителен. Найдете такого? — Так точно, правитель, найдем, — склонил голову Ирам. — Есть один на примете. Сделает как надо. «Придумайте дополнительные доказательства, но только не переусердствуйте. Надо, чтобы барон покинул замок. Или хотя бы отправил отряд на восход. Как только он отойдет от замка на десяток верст, берите его. А мы тем временем поработаем здесь, ясно?» Командиры склонили голову. Планы впрямь хорош. Посланец Тропара, как всегда, нашел самый простой и эффективный выход. «Ну что из того, что сами хординги не додумались?» Раньше у них не было случая искать подобные решения, а вот теперь хватает. Так что скоро они сами будут придумывать не хуже правителя. Пусть радуются за учеников. Закончив совещание, Бердин вышел на связь с базой. Узнал последние новости от Якушева, уточнил обстановку и довольно кивнул. В целом все шло как надо, хотя и с мелкими накладками и незначительными ошибками. Совсем без них невозможно, все-таки реальность вносит свои коррективы даже в самый продуманный и хороший план. А тут еще и армия сырая, только-только сколоченная и обученная. Ошибки и недочеты придется устранять по ходу дела, но темп следует выдерживать в любом случае. Отставать нельзя. Домининги должны быть покорены в срок и без проблем. Эта операция учебная, но постигать науку надо быстро, и он за этим проследит.